Часть 55. Катя. «Это катастрофа. Я не ожидала, что с этими водными тренажёрами будет такая засада. О них почти нет информации. Так, несколько статей в интернете. Почти до буквы, повторяющих друг друга. Но это совсем не то. Там только о подводных велотренажёрах, а Руслан говорил, что есть и другие. Оказывается, их выпускают совсем немного». «Есть лишь один завод, который на этом специализируется, и тот за границей. Мне нужно узнать цены, выяснить подробности, составить хотя бы примерный бизнес-план и оформить всё это в годную презентацию и на всю эту неделя, а у меня, между прочим, ещё детские группы». Я связалась с заводом, преодолев все препятствия в виде плохого знания языка и непонятного режима работы. И они мне заявили, «В вашем городе есть наш официальный представитель». «Обращайтесь к нему. И назвали имя представителя? Руслан Лебедев». «Блин, как я могу обратиться к Руслану, если он не воспринимает меня всерьёз? Если он только и мечтает, чтобы я уволилась из Энерджи?» «Руслан как будто снова специально вставляет мне палки в колёса. Но это не он. Это меня кто-то за язык тянул сказать о подводных тренажёрах. Но я не думала, что с ними всё так сложно. Ладно, буду искать дальше». Наверняка их кто-то ещё выпускает. На Руслане свет клином не сошёлся. Есть другие заводы и другие представители. Точно есть. Руслан. Я уже привычной дорогой заруливаю в Энерджи. Захожу к Аксёнову, который стоит у окна, и любуется стройкой новой части клуба. «Здорово», — говорит он. «Ты по поводу скалодрома?» «Он будет примерно вон там». Он указывает направление. «Есть ещё одна тема», — говорю я. «Что за тема?» «Подводные тренажёры». Аксёнов улыбается. «Я что-то смешное сказал?» «Я уже об этом слышал. Буквально сегодня утром. Видно и правда актуальная тема, раз все об этом говорят». «Что ещё за нафиг?» «Кто мог говорить о подводных тренажёрах?» «Уж не за Харли?» «Вряд ли. Он Аксенова не конкурент». «А мне тем более. У нас с ним разная сфера деятельности. В городе таких тренажёров пока нет», — говорю я. «Нормальные агрегаты выпускает лишь один завод, и я их официальный представитель». «Отлично. Погоди-ка». Аксёнов берёт телефон, и я слышу. «Катя, подойди, пожалуйста, в мой кабинет. Дело есть». «Катя?» Он сказал. «Катя? Ах, вот кто меня опередил. Вот кто украл эксклюзивную идею». «Катя». Аксёнов вызвал меня к себе. Я что-то сделала не так. С детскими группами вроде всё нормально. С водными тренажёрами пока не очень, но он об этом даже не знает. Время ещё есть. Всё под контролем. Не надо так трястись, я справляюсь. Робко постучав в дверь Аксёнова, я вхожу и вижу там Руслана. Я замираю у входа, как вкопанная. Что он тут делает? Смотрит на меня, улыбается. Вернее... «Ухмыляется. И мне эта его ухмылка очень не нравится». Аксёнов тем временем произносит. «Катя, знакомься, это Руслан Лебедев, наш постоянный партнёр». «Что? Постоянный партнёр? С каких это пор?» «А также представитель завода, выпускающего подводные тренажёры», продолжает Аксёнов процедуру знакомства. «А это мой менеджер, Катя Гордеева». «Ну, здравствуй, Катя Гордеева», — говорит Руслан. И смотрит на меня, как волк на зайца. «Блин, и надо мне было вспомнить про эти тренажёры». «Поработай с ним», — говорит Аксёнов. «У него есть вся инфа, и если тема выгорит, всё будет идти через него». «Есть же другие заводы и другие представители», — вырывается у меня. «Я уже нашла кое-что». «А чем тебя этот представитель не устраивает?» Удивлённо смотрит на меня Аксёнов. «Ну, он... не очень», — лепечу я. «Есть другие, гораздо лучше». «А есть у вас другие менеджеры?» Насмешливо скалится Руслан. «Что-то этот менеджер кажется мне больно сопливым». Аксёнов смеётся и переводит взгляд с меня на Руслана и обратно. «Вы что, знакомы?» «Нет, выпаливаю я». Руслан по-прежнему ухмыляется. Аксёнов смотрит на нас ещё внимательнее. «Ого, как искрит!» — выдаёт он. «Надеюсь, ваши личные отношения не помешают продуктивной работе». «Нет никаких отношений». Это говорю я. «Я как профессионал», — начинает Руслан. «Я тоже профессионал». «Вот и проверим», — выдает Аксенов. И обращается ко мне. «Жду презентацию с примерным бизнес-планом. Через неделю». Мы выходим из кабинета. «Предлагаю поехать в ресторан», — выдает Руслан. «Что? В какой еще ресторан?» — обалдеваю я. «Время обеда. Поедим и начнем обсуждение нашего совместного проекта». А ты не хочешь пообедать с кем-нибудь более опытным? Не выдерживаю я. Не хочу. Я мечтаю об обеде с мелкой сопливой козявкой. Пф, фыркаю я и невольно улыбаюсь. Мелкой козявкой он называл меня в начале отношений. Он тогда постоянно шутил, подкалывал меня. Я много смеялась. Потом всё у нас стало как-то серьёзно и скучно. Скучно. Где-то я это уже слышала. Руслан. Ни в какой ресторан мы не поедем, заявляет эта деловая колбаса. Я не могу терять время на дорогу. На мне ещё детские группы, а до открытия осталось всего ничего. Она реально очень-очень деловая колбаса, вся в делах, в заботах. Я есть хочу, говорю я. У меня наголодный желудок, голова плохо варит, и кофе бы не помешал. А ещё я хочу спокойно посидеть в неформальной обстановке со своей женой. Коля есть кофейный автомат, а у меня в рюкзаке сэндвичи с индейкой. О, твои знаменитые сэндвичи. Хлеб зерновой и обжаренный, козий сыр и рукола. Всё, как я люблю. Сулугуни и листья салата, говорит Катя, всё, как я люблю. Что ещё за нововведение? Это произвол. Не нравится – не ешь. Ни за что не откажусь. Мы спускаемся вниз, берём кофе, потом Катя ведёт меня в большой кабинет, разгороженный на отсеке. Видно, это место обитания менеджеров. Её стол возле окна. Она садится за него, а я беру стул и устраиваюсь рядом. «Актуальные прайсы есть?» – спрашивает Катя. «Что? Я тут о сэндвичах мечтаю». «На сайте завода устаревшие и неполные», – продолжает она. «Да и вообще сайт кривой. Описание тренажеров всего пара слов. У тебя есть что-то нормальное?» Я протягиваю ей флешку. Она протягивает мне влажные салфетки, открывает контейнер с сэндвичами, а сама смотрит на экран компьютера. Ждёт, когда откроются папки. «Неужели эти тренажёры больше никто не делает?» Бормочет она. «Кроме этого единственного завода». «Делают, но не специализируются. Поэтому делают фигню. Из годного только это. Я точно знаю. Я всё прошерстил. Не трать на это время». «Ладно». Катя пьёт кофе. «Я жую. Вкуснота. Беру свои слова обратно. С сулугуни и салатом тоже отлично. Это ты здорово придумала». Катя отмахивается. Ей не интересно говорить о еде, а я привык, что это всегда актуальная тема наших разговоров. «Так, прайсы вижу», — произносит она, жуя сэндвич. «А где описание?» «В папке агрегаты». «Наконец-то! Первая полная информация по этим тренажерам». «Конечно, я же профессионал». «Мы оба тянем руки к контейнеру с сэндвичами». Наши пальцы сталкиваются. «Там остался последний сэндвич. Их было три. На два делится. «Ты бери», — говорим мы с Катей хором. Мне хватит, ты ешь, заявляю я. Ты же был жутко голодный. Тебе нужнее, ты совсем исхудала. Хочешь, чтобы я опять растолстела? Я ржу. Опять? Серьёзно? Кать, ты уж выбери, ты взрослый профессионал или мелкая козявка, которая загоняется из-за несуществующих проблем. Да ну тебя! Она неожиданно смущается. И мне так нравится этот непрошенный румянец на её щеках. А то из себя деловую колбасу без перерыва на обед. Ты очень красивая, говорю я. Всегда. И когда у тебя попо аппетитно округляется и грудь подрастает, и когда ты тростинка, как сейчас, ты всегда суперсекси. Прекрати, это неуместно. А по-моему, вполне. Давай о работе. Ладно, ладно, но сэндвич твой. Катя берёт сэндвич, делит его пополам и протягивает половину мне. Какой же он вкусный. Хотя из её рук я готов есть даже камни. Катя снова начинает безумалко трындеть о тренажёрах и презентации. Причём трындит строго по делу. Вопросы задаёт грамотные, и ответов ждёт полных и развернутых. Не ожидал я от своей мелкой козявки такого делового подхода. А потом в комнату влетает какой-то парнишка и обращается к моей жене. «Кать, там оборудование привезли для детского зала». «Я бегу», — она вскакивает. «А как же наш проект?» «Ты же мне оставишь флешку? Я всё посмотрю и встретимся с тобой в понедельник». Сможешь подъехать в это же время? Я постараюсь набросать план презентации и задам вопросы, которые появятся. Завтра, Кать. Завтра суббота. Я утром приеду за Евой. Тогда и встретимся». Она растерянно хлопает глазами, как будто только сейчас осознала, что я не просто её деловой партнёр, а ещё и муж. Почти бывший. Катя убегает. Я осмотрю ей вслед. Деловая колбаса в действии. «Это был самый странный обед в моей жизни».